Оперативная группа и машина скорой помощи прибыли на место происшествия практически одновременно. Но мужчину, который звонил в скорую, они уже не застали. Старушка была мертва. Медики уже не могли ничем помочь и сразу же уехали. Зато милиции дел хватало. В этом пустынном месте не оказалось ни одного свидетеля происшествия. Все, кто звонил в скорую помощь, словно испарились. Данные, которые сообщил о себе мужчина, оказались липовыми. Такого просто не существовало. Жители окрестных домов ничего не видели и не слышали. В парке, как обычно, было темно и тихо. Смерть старушки, по данным экспертизы, наступила около десяти часов вечера от удара тупым предметом в левый висок. «Кастет!» — вздохнул тучный опер, обращаясь к своему юному коллеге, почти мальчику. И поработал, похоже, левша». «Чего ради ее убили? С целью ограбления?» — отозвался молодой опер. «Это пока не ясно. Знаю одно — это висяк. Голову на отсечение даю».